50 лет. Что она мне на дрова? У тебя теперь новая жена будет, спросила Аня. Михаил Семёнович открыл рот, намереваясь заговорить, но в комнату вошла Глаша с горой пирогов на блюде, и он закрыл рот. Каждая божья тварь, Анечка, должна жить семьёй, сказал Михаил Семёнович, когда Глаша вышла, и погладил внучку по голове. Именно что тварь, пробормотала Мария. Что что? нахмудился Михаил Семёнович. Слава богу, что он был глуховат, как все ткачи, и тихих подробностей не схватывал, а переспрашивать считал для себя зазорным. Кроме того, он начал есть пироги и перебивать аппетит спорами не считал нужным. Вы же завтра собирались приехать, сказала Мария, возвращаясь навы. Что-нибудь случилось? Ничего не случилось, захотел приехал. На балкон пойду подышу. Аграфене скажи, пирогами доволен. Зачем вам на балкон? забеспокоилась Мария. Вы лучше полежите. Но Михаил Семёнович не послушался. Вытянул бронзовый шпингалет у балконной двери и вышел, но не надолго, как и предполагала Мария. Каждый раз Михаил Семёнович, когда наезжал к младшей дочери, покушав, шёл подышать на балкон, и каждый раз, обнаружив там голую каменную женщину, отплёвываясь, возвращался в комнату. Тфу, пропади ты проподом. Мария подлила ему чаю, чтобы не разошёлся снова. Отец сел к столу. Вот вызвали, уже другим тоном заговорил он, хотят, чтобы я вегоневый трест взял. А вы? А я его брать не буду, в Москве жить не желаю. Анкета у них есть, биографию велели записать. Так если вы не хотите, зачем биографию? пожало плечами Мария. Пусть знают, буркнул Михаил Семёнович. Сейчас и напишем садись к Свету бумагу бери карандаш я рассказывать ты писать потом Георгий перепишет чернилами пиши Мария положила перед собой лист бумаги говорите моя биография не так помурчилась Мария автобиография я сказал моя биография пиши я Михаил Семёнович Бодряцов родился в 1865 году в сентябре сын крестьянина мать моя со мной трёхлетним оставила дом моего отца и переехала на фабрику Саввы Морозова в Иваново всё вряд подумала Мария не было у тебя никакого отца ну спорить не стала Во время нашей казарменной жизни при фабрике я рос шустрым мальчиком, отчего и получил кличку Бодрец, которая и по настоящее время составляет моё фамилие. Семи лет мать определила меня на ватера в съёмщики. Мария взмахала головой, не успевая за ним, и вопросительно подняла голову. Чего смотришь, рявкнул Михаил Семёнович. Шпули мотал, ачёс изгребал, пиши. Чего смотришь? Мария, промолчав, склонилась над бумагой. Мать по слабости здоровья перешла кухарка из скобы казарма так называется где и умерла в скорости от чихотки я работал как малолеток 8 часов в сутки в две смены переведён был на должность подавальчика проборного отдела в 1881 году по назначению управления фабрики окончил ткацкую ремесленную школу после чего получил профессию ткач и должность подмастерья. Михаил Семёнович заглянул через плечо дочери и увиденным остался недоволен. Почему ткач с малой буквы? Переправляй. До 1913 года работал ткацким мастером с большой буквы на фабриках Ивановской губернии. Потом заведующим ткацких фабрик в тех же губерниях после революции